Глава 12 Двери кабины открылись, и перед Асланом возникло светлое фойе, которое, казалось, он уже тысячу лет не видел. Знакомые ароматы утренней свежести, блики света, исходившие от стены потолка, да более родные голоса, наполнили его сознание. По всему телу прокатилось волною тепло, и, ощущая эти давно забытые чувства, он сделал полный вдох грудью. «Наконец-то я дома!» В фае стояли хранители и возбужденно перешептывались между собой, пристально глядя на прибывших. «Скорее сюда! Сюда!» Послышались звуки, и двое подбежавших сотрудников канцелярии аккуратно взяли Астру на руки и переложили ее на каталку. Затем они покатили ее по длинному светлому коридору. В фае стало появляться все больше и больше сотрудников, которые обступили Аслана. «Ну что, как там? Решил таки вернуться?» Донеслось из толпы. «Привет, чувак, клевые перышки. Дашь примерить? Где взял?» «Где взял? Там уже нет». «Это в аду такие выдают?» «Да, сходи, может и тебе тоже дадут». Раздраженно ответил Аслан. Он попытался проследовать за уходящими с каталкой сотрудниками, но толпа плотно обступила его и начала пристально рассматривать и трогать. «Это, ребят, полегче. Давайте потом чай попьем, пообщаемся. Мне нужно знать, куда ее повезли». «Так ясно, куда. Он еще спрашивает. Ну, дает. 150 лет где-то болтался. Забыл, что ли, все?» Раздались недовольные возгласы. В это время по громкой связи передали. «Аслан, просьба срочно пройти на совет хранителей для заполнения отчета о командировке». «Все, народ, до встречи. Потом перышки мне посчитайте», – сказал Аслан, резко отдернул свои огромные белоснежные крылья от рук коллег и пошел в сторону зала переговоров. В зале его уже ждали 12 старейшин – Один из них, со светящейся головой, сидел по центру за длинным столом на большом кресле. Он указал рукой на стоящий напротив стол. Аслан сел. «Итак, начнем. Мы собрались здесь так, как уже знали о вашем прибытии с Аструм. Да, да. Скажите, куда ее отвезли? Что с ней будет?» «Я попрошу не перебивать меня». «Я хочу, чтобы вы заполнили полный отчет о пребывании в распределителе Ада и описали, когда и при каких обстоятельствах туда попали. Я так думаю, вы понимаете, что сделала для вас Аструм. «Ну да, вы же отправили мне ее на помощь, когда я подал сигнал бедствия». «Нет, я вам ее не отправлял. С ней мы разберемся позже. Смотрю, у вас тут хороший дуэт получился». — нахмурившись, произнес председатель. «Как не отправляли? Да я был уверен, что она получила мой сигнал и поэтому пришла на помощь». «Она получила ваш сигнал, но он был адресован не ей. Она перехватила его у дефенсера и, никому об этом не сказав, отправилась сначала за своим подопечным, что крайне опасно и запрещено уставом, а потом вдобавок еще и за вами». «Вы вообще понимаете, что она совершила?» «Аструм перелила мне свою кровь, и я снова обрел силу! Если бы она этого не сделала, я бы просто погиб и никогда бы уже не вернулся домой!» «Да она отдала почти 80% своей крови! Почти всю! Чуть сама не погибла из-за вас!» «И это еще не все! Вы хоть помните, кто она?» Ну как кто? Странный вопрос. Такой же хранитель, как и мы все. Точно! Ему там память стерли. Нет, она из касты верховных хранителей, и она отдала тебе 80% себя. тебе сейчас душа верховного ангела. Ты что, ничего не заметил? <связывая> Посмотри на свои крылья. Да у тебя от рождения таких не было. <связывая> Снова обернувшись и расправив крылья, пробормотал хранитель. — А силы? Да ты мог разнести там весь распределитель и камня на камне не оставить. — Ну не знаю. Я полчаса сражался с начальником тюрьмы и этими тварями из стен, а она с одного удара меча поразила его. — Ну так она с детства была научена сражаться с начальством. Тут дело не в количестве ударов и не во времени, а в тактике. Наш совет принял решение, что ты больше не должен покидать канцелярию и сражаться с врагом. Настало время твоего отдыха. Ты много сделал, но последняя твоя командировка стоила тебе очень дорого. Поэтому сдай активатор, меч и заполни отчет. Дальше мы посвящаемся и решим твою дальнейшую судьбу. А она... «Что теперь будет с ней? Я хочу ее увидеть!» «Астром сейчас у руководителя. Кроме того, что она отдала большую часть крови тебе, она еще и потеряла ее остатки, когда ее поразили стрелы. Теперь неизвестно, восстановится она или нет». «Но я могу ей вернуть ее кровь!» «К сожалению, это так не работает. Если верховный ангел отдал тебе часть себя, назад этот дар уже не возвратить». «Мы все сейчас думаем, кто вообще может ей помочь. Ее силы совсем на исходе», — сказал, опустив взгляд председатель, подавая бланки для заполнения отчета Аслану. «Все, иди заполняй, от тебя сейчас ничего не зависит. Как заполнишь, отдашь секретарю в приемную». Аслан, взяв бланки, вышел в просторный светлый коридор и побрел по нему с унылым видом, в сторону приемной руководителя. Возле приемной вдоль стен стояли большие белые мягкие диваны с журнальными столиками. Он сел на один из них и задумчиво начал перебирать листки с отчетом. В его мыслях то и дело всплывали картины битв и сражений из юношества, затем время, проведенное в муках в распределителе. А затем он снова посмотрел на свои огромные крылья, и его душа наполнилась теплом и нежностью. Глаза стали немного влажными и заблестели. Эти чувства казались непривычными и давно забытыми, так как Аслан был точно уверен, что уже давно очерствел. «Ну что ты грустишь?» Подсаживаясь на соседний диван, спросил Милис. Хранитель молча посмотрел на коллегу. «Да с ней все будет хорошо». Она потеряла слишком много крови из-за меня. Слишком много. Но она обязательно поправится. Ей нужна кровь такая же, как у нее. А все верховные ангелы сейчас на заданиях. А ту, что она отдала мне, я не могу вернуть обратно. Она сделала это, потому что точно была уверена, что хотя бы спасет тебя. Да не переживай ты так. Нам не обязательно ждать кого-то из верховных». Кровь Дефенсора подходит абсолютно всем. Пока ты отсутствовал, он спас как минимум 40 хранителей, когда их доставляли после тяжелых битв. И все они здоровы, и сейчас снова на заданиях. Дефенсор уже стал почетным хранителем тысячелетия. А где же он сейчас? Хороший вопрос. Они вместе были на заводе Саструм до того, как она отправилась за тобой. Наверное, он до сих пор там. Мы можем его вызвать. «Думаю, нет, пока он не завершит задание. Хранителя отзывать нельзя». «Ну что-то же нужно сделать! Нельзя же просто сидеть сложа крылья! Она же умрет!» «Не переживай, с ней руководитель, он знает больше нас всех как лучше». Ответил Милис и встал. Он еще раз окинул взглядом крылья соседа и добавил. «Ну а не просто огонь. Только ради этого стоило спуститься в преисподнюю». «Поверь, друг, не в крыльях счастье!» И опустив голову, Аслан снова уставился в отчет о командировке. «Ладно, увидимся!» С улыбкой сказал коллега и направился от приемной в сторону своего кабинета.